Ульяна Муратова. «Проклятие рода Баларов». Книга седьмая. «Пропала принцесса. Нашедшего ждут неприятности». Первая неприятность, связанная с ожиданием. 31 эбреля 1135 года. 10 июля 2025 года. Поздний вечер. Принцесса Валерианелла ларельская Предвкушение острое и будоражище. Жгучим соком разлилось по телу, и я проснулась, переполненная им до краёв. Сегодня? Неужели уже сегодня? Столько лет изматывающего ожидания. Столько вещих снов, столько осторожных попыток заглянуть в еще не случившееся, все постепенно сходилось в одной точке. Будущее, выстраданное и вырисованное тысячами аккуратных, сдержанных мазков, наконец проступало во всей неотвратимости, вложась вуалью новой реальности на тихий, затерянный в холодной тьме маяк. По венам заструился чистый адреналин, и я часто задышала наэлектризованное нетерпением хотя ни единый посторонний звук не нарушал ночного покоя. Только внизу привычно шумел генератор, а за окном бушевал очередной шторм. «Ненавижу бешеное ледяное море, затихающее едва ли на пару дней в году. Ненавижу маяк, ставший моей тюрьмой. Ненавижу одиночество. Но это ерунда. Всё изменится совсем скоро. Возможно, даже сегодня». Я выпорхнула из постели и быстро оделась в удобной спортивке — А потом на секунду задумалась и сняла их, достав из шкафа новый домашний костюм из мягкого бархата, ждавший особенного часа. Таких у меня было три — вишневый, абрикосовый и малиновый. Выбрала последний и внимательно осмотрела себя в зеркало. Очень даже неплохо. Учитывая, что на ближайшие 200 мили с конкуренток только чайки — жирные, крикливые и ненакрашенные. Не самый популярный у мужчин типаж, в сравнении с которым я определённо выигрываю — «Нет, мой герой точно не устоит. Придёт, спасёт, влюбится, как и предначертано». Я включила любимую песню на повтор, и она разлилась по пустому помещению, звенящим гимном моего ожидания. Огромных усилий стоило не подскакивать на месте от переполняющих эмоций, требующих срочных действий, хоть каких-то. Понадобилась вся воля, чтобы вести себя как обычно, лишь бы не спугнуть бесшумно крадущееся предназначение. Будущее всегда зыбко, и любое неосторожное слово или жест могут изменить его безвозвратно, поэтому я старательно держала себя в руках. Правда, всё же натянула провокационно-откровенный топ, едва ли не лопающийся по швам в попытках вместить мои достоинства. Я не специально такой купила, просто не угадала с размером. О возвратах в этих гребенях речи не идёт. Но нет, под соседним буруном пункта выдачи всё никак не откроют. Хорошо страдать на большой земле. Можно заказать себе доставку роллов, масочку какую-нибудь, сериальчик скачать и посмотреть. А у меня что? Максимум можно пойти среди валунов погулять. Если повезёт, краба дохлого найти. Или с чайкой подраться. Список возможных развлечений на этом заканчивается, потому что интернет здесь на удачу. Из стабильного в нём только то, как регулярно за него снимают деньги. А из собеседников — лишь зеркало и оставленный каким-то шутником портрет лысеющего господина. Мы с Элианной долго не знали, кто он и зачем висит такой серьезный здесь на маяке, поэтому не трогали. А когда узнали, что это вождь мирового пролетариата, уже сроднились и снимать не стали. Какой-никакой, а мужик в доме. Если так подумать, то не хуже многих. Не орёт не пьет, не бьет. Морально поддерживает. Денег, правда, не зарабатывает, но зато и не тратит. И не изменяет. В общем, практически идеальный муж. Подпевая, нарочито медленно расплела чуть-чуть влажную косу, подрагивающими от нетерпения пальцами, тщательно расчесала волосы и заплела заново, потуже, завязав резинкой с розовым бантиком для настроения. Вообще традиционный цвет моей семьи — королевский зелёный, но он слишком сильно напоминал о море, поэтому я предпочитала яркие оттенки, чтобы хоть как-то разбавить беспросветность своих будней осторожно прислушиваясь к мнимому спокойствию маяка, спустилась на кухню и приготовила ароматный земляничный чай, который хранила на особый случай. Достала вазочку и красиво разложила в ней конфеты и зефир. Выглянула в окно, но за последние несколько часов пейзаж остался прежним. Унылый, затерянный остров Кляксы чернел на тёмном лазурно-зелёном вельвете ледяного моря. Но всё изменится. Сегодня? Завтра? На следующей неделе меня накрыло таким сладким предвкусием, что всё тело задрожало, и я чуть не выронила кружку из рук, но всё же справилась с бушующими едва ли не сильнее штормы эмоциями Скоро, совсем скоро. Оставив на столе недопитый чай, я всё же не удержалась и взбежала по винтовой лестнице на самый верх, в бывшую фонарную комнату, отделённую от остального маяка тяжёлой дверью. Сквозь стеклянные стены... Луна заливала светом почти всё пространство круглой комнаты. Когда-то её центром был прожектор, но старая корга от него избавилась. Теперь по полу змеился узор портала, напитываясь лунной энергией и мягко пульсируя в её нежном сиянии. Значит, всё-таки сегодня. Вот какой прок от дара прорицания, если всё равно не знаешь, как именно сложится будущее. Вариантов, как птичьего помёта на скалах, и качество они примерно такого же. Кто придёт первым? «Старая корга, которая хочет убить? Или мой герой, который должен спасти?» Портал налился силой и вспыхнул, а в центре узора начала формироваться фигура. Сердце оглушающе сильно забилось о ребра. Как море штормовыми волнами бьется об основании маяка. Как же долго я ждала этого момента! Фигура наливалась темнотой и обретала плотность. Дорезя в глазах, вглядываясь в сотканный из магии силуэт, я прошептала «Ну, здравствуй!» Магическое сияние ослабло, когда фигура обрела человеческие черты. Разочарование было таким сильным, что во рту появилась горечь. Старая корга деловито осмотрела залитую лунным светом комнату и перевела взгляд на меня. «Ждёшь, умничка! Не искать же тебя по всему острову!» фальшиво улыбнулась она. «Мы обманывали друг друга уже очень много лет. Она делала вид, что заботится о моём благополучии и желает добра, Я в ответ делала вид, что верю, помогаю и не знаю о её истинной цели, и каждая считала, что её ложь искуснее. «Ясной ночи», — сдавленно пожелала я. «Валери, ну что ты опять куксишься?» — всплеснула она руками и ласково продолжила. «Я же миллион раз говорила тебе, что заберу тебя обратно в Лаорель, когда обстановка там поутихнет. Императорская семья погибла. Ты единственная наследница престола, которую мало кто жаждет видеть живой. «Нужно сначала сформировать мощную коалицию и только потом возвращать тебя обратно». Опять прозвучала старая ложь. «Ты почему к ритуалу не подготовилась и полы не помыла? Давай поторапливайся. У меня не так много времени. Ты же не хочешь лишиться магии? Тогда надо провести ритуал, ты же всё понимаешь». Я ничего не ответила. Если бы не знала правды, то верила бы. Настолько убедительно выглядела старая корга. Для всех, кто не знал её сущности — Она казалась беззащитной милой старушкой, для меня — ведьмой, с водянисто-бледными глазами, сморщенной, как мятая бумага, кожей, изрезанным морщинами ртом и брылями, мягкими складками, переходящими в дряблую шею. Лишь на правом виске по-молодому ярко горела родовая печать. Обычно, с возрастом, магические способности ухудшаются и постепенно увядают, хотя сильные маги живут чуть дольше остальных. Однако стоящая передо мной изворотливая, беспринципная старуха наверняка нашла способ удержать иссякающую магию в чедушном теле. Или даже усилить её. Кто знает, на что ещё она способна. Портал уже смогла выстроить, пока остальные считают это невозможным. «Ну, не дуйся, Валери!» С ласковым укором проговорила она и поставила к стене большой баул. «Я принесла тебе свежих ягод и сладостей. Всё лучшее для моей принцессы». Последнее слово прозвучало издёвкой. «Принцесса из меня, как балерины из пингвина. Слишком рано меня похитили из родного дворца, чтобы я успела впитать положенные знания и научиться вести себя сообразно статусу. Вернее, кое-чему всё же научилась, да и Алианна постаралась привить мне достойные манеры. Но откуда простой гувернантке знать, как воспитывать настоящих принцесс? Речь же не об этикете, а о дипломатии. умении из вороха слов вычленить главное — способности распознать угрозу до того, как она превратится в удар, а также просчитывать свои действия на десятки ходов вперед. Этому мог научить только отец. Его и брата трезана я часто видела в снах. Они были живы и искали меня. Просто искали в нашем родном мире, да Варе, а не здесь, на задворках чужой цивилизации. Никто даже не предполагал, что старой Корге удалось создать стабильный межмировой портал и регулярно пользоваться им и саму её в похищении никто не подозревал. Настолько умело она всё обставила и даже показательно искала меня вместе со всеми. Я изо всех сил саботировала с маниакальным упорством повторяемый ритуал, однако не отказаться, ни сбежать не могла, потому что это перечеркнуло бы мои шансы вернуться домой. Чтобы сохранить свою ценность в глазах старой корги и дать ей повод возвращаться, мне приходилось терпеть и притворяться дурой. Мне ни за что не удалось бы собрать в этом мире столько магии, чтобы хватило на открытие портала обратно в родной мир. Да и формулы я не знала. После ухода старой корги часть знаков всегда оставалась на полу, но это лишь составляющая более сложной схемы, делиться которой она не стала бы даже под страхом смерти. Смысла для неё в этом не было никакого. Она скорее унесла бы знания в могилу и навсегда оставила меня в чужом мире, чем позволила бы вернуться домой. «Был еще один вариант — сбежать с опостылевшего острова и затеряться в этом мире. Но это означало бы, что я никогда не встречу своего героя и не увижу семью. Именно поэтому я притворялась, что верю ей. И участвовала в ритуале, который с каждым месяцем становился все опаснее. В прошлый раз он едва не закончился развеиванием моего духа. Но для старой корги это значение не имело. Он для нее ценности не представлял». Я молча сходила за ведром с водой и тряпкой а затем принялась отмывать ненужные знаки с пола, на котором находилась общая ритуальная схема — шесть концентрических кругов, не соприкасающихся краями. Они были вырезаны на отполированной каменной поверхности для удобства. Оставалось лишь дорисовать между ними символы, наполнявшие ритуал смыслом, как напиток наполняет фужер, превращая его в орудие убийства ядом, инструмент исцеления зельем или просто источник хмеля. Как фужер не может влиять на своё содержимое, так и эти круги не несут зла. Но я с детства ненавидела их даже сильнее, чем ледяное море. В том, что старая карга заставляла готовить место ритуала, который должен был меня же и прикончить, была какая-то извращенная ирония, бесившая до красных пятен в глазах. Но я стискивала челюсти и делала всё, чтобы не вызвать у своей экзекуторши подозрений. Притворялась тупой и покорной, чтобы она раз за разом возвращалась с новыми вариантами ритуала. Я искренне верила, что однажды моё терпение окупится. Однако, вероятно, не сегодня. Мой герой опять не пришёл. Где носит его долгожданную задницу, и чем он занимается вместо того, чтобы спасать меня? Смыв все старые символы, я смотрела, как старая корга чертит новое превращая портал в алтарь. Луна светила сквозь стеклянные стены почти невыносимо ярко. Но мне не требовался свет, я знала эти символы наизусть. Как и знала, что, ложась на пол, вписываюсь в пятую окружность. Как и знала, что буквально через несколько минут тело сначала наполнится дармовой лунной силой, а потом опустеет. После каждого ритуала усталость наваливалась такая, что хотелось сдохнуть. Но я давила в себе малодушие и раз за разом заставляла себя... Проходить через долбанный ритуал снова и снова, хотя на восстановление потом уходили недели. Иногда я ночами лежала здесь в свете луны и думала лишь о том, что скоро всё кончится. Только вот обманывать себя становилось всё сложнее. Три года назад я считала, что потерпеть осталось всего ничего, и вот мы со старой коргой снова здесь. «Ложись, деточка», — ласково пригласила она. А ведь я даже не чувствовала в её голосе фальши. Знала, что она там есть, но не чувствовала её. «Настолько искусная актриса», скрывалась в дряхлом теле некогда блистательной красотки. Символы засветились, напитывая силой. Она побежала по вырезанным кругам голубоватым ручейком от краёв к середине. Подавив желание придушить свою экзекуторшу, я молча легла в центр на холодный камень пола. Старая корга начала дорисовывать недостающие символы так, чтобы я их не видела — а затем принялась едва слышно бормотать заклинания, вырисовывая на моей груди знаки. Она считала, что я не догадываюсь о сути ритуала, но я всё прекрасно знала и понимала. Тем сложнее было терпеть. Сила ринулась с тела, делая его лёгким. Показалось, будто я парю над ритуальным кругом. Даже ощущение холода исчезло. Выбрала в себя всю силу, до которой только смогла дотянуться, а затем постаралась сродниться с ней, впитать каждой клеточкой так, чтобы её нельзя было отнять у меня. Вторая часть ритуала обрушилась сверху чугунной плитой. Меня придавила к полу и размазала королевским фаршем. Напевный ритм заклинания ускорился, старая карга, сияя от переизбытка магии, вливала силу в начертанные символы, и они засветились невыносимо ярко, ослепляя, проникая под кожу стылой болью и служа проводниками между мной и ею. Теперь сила потекла из меня прочь голубой прозрачной кровью по вырезанным в камне ложбинкам. Я начала отчаянно сопротивляться, не желая отдавать жизненную энергию алчному ритуальному кругу, но её тянуло из меня так яростно, что сознание стало путаным Я не позволила себе сдаться, держалась изо всех сил, внешне никак не давая понять, чего мне это стоит. Вся комната налилась магией до краёв, и единственным пустым местом в ней осталась я. Тело покинули все силы. И жадный ритуал впился в него ещё сильнее, вытягивая самую душу, ту искру жизни, которая есть в каждом. Я отчаянно боролась, не отпуская её, сжимая в груди так тесно, что она становилась крошечной. Боги, мне ещё никогда не было настолько плохо. Старая карга почуяла, что на этот раз ритуал работает как надо, и замерла с отчаянной улыбкой на губах. И в этот момент всё потухло. Круг высосал из меня все силы оставив лишь такую крупицу, которой едва хватало, чтобы дышать. Сквозь вату изнеможения я слышала, как хмыкнула старая корга, а затем почувствовала морщинистую ладонью себя на лбу. «Ну, полно тебе, деточка, не всё так плохо. Зато ты не потеряешь магию». В её голосе звучало столько заботы, что меня в очередной раз покоробило от её лицемерия, но ни говорить, ни двигаться я уже не могла. Балансировала на грани яви и беспамятства, Чувствуя, как она без особых усилий откатывает меня прочь от ритуального круга к стене и спиной к нему укладывает на тонкое одеяло. Его же углом прикрывает сверху. Мне действительно стало теплее. Сил двигаться не осталось, да и меня почти не осталось. Лишь робкий лунный луч лёг на лицо, словно пытаясь утешить. «Вот так, чтобы не простыла лапонька моя. Полежи и отдохни». Знаю, что трудно, но как ты хотела. Магию-то надо сохранить, надо. Потерпи, моя хорошая, не так долго ей осталось, поверь. Я делаю всё возможное, чтобы ты поскорее вернулась домой. Елийным голосом закончила она. Вот и всё, мне пора. Старенькая я стала, не смогу остаться надолго. Да и в прошлый раз мы все дела переделали так. А ты полежишь чуть-чуть и придёшь в себя, как обычно. Благо, не холодно. Откуда в ней столько здоровья-то в её-то годы? Возможно, секрет её долгой жизни как раз в том, что она забирала её у меня. Переполненная моей силой, старая карга тем временем бодро загремела ведром, смывала с пола старые символы и рисовала новые портальные. Я её не видела, но всё равно знала, что на иссохших губах застыла торжественная улыбка. Пока я кулем лежала у стены, она открыла портал и ушла. Мы обе понимали, что она наконец нашла верную формулу — и следующего ритуала я не переживу, а значит, если мой герой не придёт до следующего совпадения полнолуний в даварии на Земле, то шанса вернуться домой у меня уже не будет. Снизу доносилась до дрожи знакомая мелодия, складывающаяся в идущие из самого сердца слова. Расставляю все мечты по местам. Крепче нервы, меньше веры день за днём. Да гори оно огнём. Только мысли всё о нём и о нём. О нём и о нём. Примечание. Здесь и далее примечание автора. Слова из песни Ирины Дубцовой о нём. Конец примечания. И где мой герой? Сколько его ещё ждать? Где его носит, когда он так отчаянно мне нужен?